Макар Ярцев «Папа, а что с Верой? Почему она не открывает глазки? Она же живая, не бросит же меня, как мама!» Шмыгает носом Маришка, прижимая к груди мелкого котенка, который тихо мурчит. «Ярость становится невыносимой. Я злюсь на весь мир, на мать и ее никчемного любимчика. На Дашку, бросившую дочь, на дуру няньку, на Маришку за ее глупый страх лишиться чужой бабы, которую я притащил в свой дом наспор». На начальника охраны, примчавшегося к месту побоища, когда уже я не нуждался в его услугах. Но в первую очередь на себя. За то, что долгие годы отчаянно пытался быть хорошим сыном, вместо того, чтобы полностью посвятить себя девочке, которой необходим жизненно. Зная, что нужен родственничкам только от того, что дал им возможность сладко жить. «Что там этот утырок мне в спину выкрикнул? Ты еще пожалеешь!» «Прав, я уже жалею, что не втоптал его в землю, а просто сделал нищим. Хотя это, наверное, для него пострашнее смерти будет. Кстати, надо не забыть выписать премию горничной, у которой хватило ума увести мою дочь. Хоть один человек в этом доме оказался здравомыслящим. Маришка не видела мою залитую кровью морду и обмякшую в моих руках дуру, отчего-то решившую, что я сам не справлюсь с подонком Гошей». «Откроет». Что-то мне подсказывает, что наша спящая красавица давно притворяется мертвой. Ухмыляюсь я. Скулу простреливает болью. Гюль, читай, открой глазки. Боишься? Правильно делаешь. Помнишь, что я обещал тебе в ресторане? Клянусь, я сдержу слово. Могу только правый. Левый заплыл. Розовый бант, покрытый кровяной корочкой, дергается в подобии улыбки. «Вы же не станете наказывать меня, Макар Семенович? Нет, мам, Вер, папа не станет. Папа, знаешь, как боялся, что ты не проснешься? Даже дядю Федора вызвал. Он скоро приедет. Радостно суетится вокруг своей любимицы моя дочь. Стоп, как она ее назвала? Правда смешно? Как в Простоквашине моего крестного зовут? Только там мальчик был, а наш дядя Федор дядька большой, зато у него есть докторская сумка, и он мне дает поиграть со слушалкой. Ты дура, Вера, и тебе еще повезло, что у тебя хоть одна гляделка открывается. «Неужели ты и вправду решила, что мне необходима твоя помощь?» Хриплю я, с тревогой глядя на заплывший фонарь под левым оком чертовой булки. «И я должен бы тебя уволить, потому что ты ослушалась приказа. Ты няня, и твой приоритет — безопасность воспитанницы. Я нанял вас для этого, а не для того, чтобы вы исполняли роль моего бодигарда. Если бы мне был нужен секьюрити, я бы взял натасканного пса, способного рвать глотки голыми руками. Но вы... «Рот закрой!» Приказываю хлёстка, прерывая разом все попытки перебить меня. Чертова баба! Как у нее получается делать меня постоянно виноватым и козлом?» «Маришка, чтобы я больше не слышал, что ты называешь мамой и постороннюю женщину!» «Ты Ярцева, наследница моей империи!» «Это женщина-прислуга! Ей никогда не стать твоей матерью!» Губка Маришки мелко дрожит, и она вот-вот зарыдает белугой. «Но я ведь прав. Я защищаю ее. Эта привязанность малышки к бабе, у которой нет даже прошлого, совсем ни к чему. Она получит очередную психологическую травму, от которой я не смогу ее оградить. И виноват снова буду я, потому что притащил в дом курносую головную боль с зелеными глазами». «Черт возьми, они ведь и вправду похожи. Моя дочь и ее игрушка, купленная мной для утехи собственного эго. Как две матрешки из одного набора» словно специально собравшийся вместе. «Твой папа прав». Тихий голос Веры звучит твердо, но я слышу глубоко затаённую боль. «Мариш, не плачь, но у тебя же...» Она не успевает договорить, смотрит в сторону двери, в которой появляется Фёдор, и мне кажется, что сейчас она вскочит с дивана и полезет в узкую щель под ним, прятаться. По крайней мере, это читается в ее затравленном взгляде». «Столько животного страха в глазах человека я еще не видел. Это даже не страх, а ужас, смешанный с паникой». Федька выглядит плохо. Помятый, небритый, под глазами мешки. Борька в таких случаях говорит «потраханный». Сегодня это определение как нельзя подходит всегда подтянутому, прилизанному доктору. Он не видит еще Веру, сжавшуюся клубочком на диване, и кажущуюся сейчас жалкой маленькой, словно хочет стать невидимой» что очень трудно при ее телосложении. «Что у вас тут, потоп? Маришка, меня поэтому как на пожар вызвал твой папа, не думая, что я на работе». Озаряется улыбкой физиономия дяди Федора. «Наверное, хочет, чтобы я сделал прививку радости, царевне несмеяния». «Папа не разрешает мне маму Веру звать мамой!» Наконец ревет малышка басом, напугав при этом своего мелкого питомца. «Котейка даже шипеть начинает». «Не верю, чтобы твой безумный папаша что-то мог тебе запретить. Но маму у тебя зовут не Неверой, это факт. Макар, ты...» Хмыкает Федька и, наконец, упирается взглядом в женскую фигуру. И я вижу, как с его лица сползает радость. И вообще все краски. Это уже становится интересным. «Это твоя пациентка. Показываю я на замершую булку. Проверь ее на рефлексы. Бабия прилетела по портрету от моего ненаглядного братишки». Боюсь у нее сотрясения, хотя в свете ее поступка я сомневаюсь, что в ее черепной коробке присутствует нужный для мысления орган. «Я врач другого профиля», — лепечет докторишка, — «и, кажется, собирается свалиться к моим ногам хладным трупом». «Макар, ты ненормальный. Притащил в дом эту женщину. Она...» «Черт, я думал, ты уже давно прервал глупую игру. Вместо жеребца ты ведь можешь потерять гораздо больше. «Это моя мама Вера!» Тихо хнычет Маришка. «Дядя Федь! Эй, дядь Федь, ты чего?» «Черт, Ярцев, неужели ты не видишь, слепец? Она беда. Хотя, может, я смогу спать наконец-то?» Лепечет и скулап, словно говоря, сам с собой. «Я не могу обследовать избитого человека. Я не травматолог. Это ответственность. Помочь родиться человеку всегда пожалуйста. Но... Мама, господи, детка, но как...» «Макар, я ухожу. Мне пора бежать. Вызови профильного специалиста. И еще, прогони бабу. Она принесет несчастье всем». «Что? Федя, что ты там бормочешь? Ты рехнулся совсем? Или пьяный?» Федор пятится к двери, как рак. Смешно. Чего же он так испугался? Руки дрожат, как у горького пьяницы. Такой тремор смерть для практикующего хирурга. «Значит, я был прав. Эти двое знакомые, Переплетены общими тайнами?» Прошлым? Что, черт возьми, происходит вокруг меня? И что имел в виду грёбаный Фидюнчик? Маришка сидит рядом со своей няней и держит ее за руку. А ее крёстный только глаза не закрывает, лишь бы не глядеть на творящееся вокруг безумие. Бежит поганец. «Я в порядке», — тихо лепечет Вера. «Пожалуйста, не подпускайте его ко мне. Макар, умоляю, один раз этот человек уже убил меня». Чем же ты так напугала нашего дядю Федора? Что значит убил? Рычу я? Вера молчит, но слезы, как крупные бриллианты, вытекают из ее уцелевшего глаза и падают на заляпанную кровью кофточку. А плечи сотрясаются от сдерживаемых рыданий. И, черт возьми, я чувствую, что хочу ее спасти, укрыть это всего. Меня пугает этот порыв. «Надо бы задержать придурка и допросить с пристрастием, но я не могу оторваться от вцепившейся в мою руку няньки. Ее глаз лихорадочно блестит, над распухшими губами появились капельки испарины, и это мне совсем не нравится. Федьку я достану завтра, а сейчас нужно, чтобы нянька наконец очухалась. И дочери моей совсем не нужны встряски такого рода. Она и так вся дрожит, и носик свой морщит». Верный признак очередного приступа паники, преследующий ее с того момента, как ее кукушка-мать сбежала. «Вызови скорую, быстро!» Приказываю горничной, словно тень, стоящей в дверях. «Мариш, все хорошо будет. Твой капитан Всесильный, по-моему, очень устал и голоден. Видишь, у него хвост трясется. Иди в кухню. Попроси у повара кусочек сырой говядины Всесильному и молока себе». «А мама Вера, пап, с ней же все будет хорошо!» — Скажи мне честно, это на нее упал астероид, да? Потому ей плохо и глазик болит. — Точно, астероид. И чтобы ей стало лучше, вы с всесильным должны быть сытыми и сильными. Через силу улыбаюсь я. И я совсем не уверен, что все будет хорошо. Что-то надвигается, и вино этому злому нечто гребаная булка, лежащая на моем диване. Маришка гладит Веру по щеке, и мне вдруг совершенно становится ясно — Эти двое сообщаются, как планета и ее маленький спутник. — Я тебя люблю! — шепчет Маришка посторонней тетки, и у меня в душе рвется невидимая струна. — Завтра же позвоню Борьке. Алмаз его. Нужно гнать чертову бабу из наших с Маришкой жизней. Сегодня же.